Часть 13. Приморск 2016, глава 1. Да, я Славик, тот самый Славик, который поднял листик с нарисованными украшениями, и тогда возле тюрьмы поклялся найти их. Позже я узнал, что сережка из гарнитура находится в милиции, и мне до нее не добраться, но перстень с загадочным названием. Кровь падишаха не давал покоя. Иногда казалось, что отыскать его невозможно. Подумай сама. Дядька где-то уронил его, сам не помня где. Да еще и в городе с самым многочисленным населением в стране. Однако я не сдавался, и мне повезло. Однажды в парфюмерном магазине я встретил женщину, дорогой, и модно одетую, которая покупала элитные духи. Я оказался там случайно. Хотел сделать матери подарок на 8 марта. Когда кроваво-красный рубин, сверкнув в лучах солнца, ослепил меня, я пригляделся к кольцу и понял, это тот самый, кровь падишаха. Что-то быстро купив, я отправился за ней и узнал, где она живет. Ты, наверное, догадалась, что это была твоя бабушка, в ту пору жена крупного военачальника». И я стал думать, как завладеть драгоценностью. Но что я мог предпринять? Простой мальчишка против жены генерала. Набрось я на нее в темной парадной или переулке, на следующий день милиция отыскала бы меня. Решиться на убийство я не мог. Тогда по телевизору показывали достаточно фильмов о советской милиции, и раскрываемость была стопроцентной. Простой московский мальчуган... «Я знал, если решаться на серьезное преступление, нужно совершить его идеально. И пусть говорят, что идеальных убийств не бывает. Это неправда. Бывают тупые убийцы. Однако мое время тогда не пришло, и я стал ждать своего часа. История вашей семьи проносилась у меня перед глазами. Сначала арестовали деда, потом умерла бабушка». Вы остались одни с матерью, и я решил, что настал прекрасный момент, чтобы вступить в игру. Думаешь, ты действительно понравилась мне тогда, на вечере? Сирая мышка, плохо одетая, это не в моем вкусе. Однако кольцо, хранившееся в вашей семье, делало тебя привлекательной, лучше всех других девушек, и я предложил тебе руку и сердце. Однако желаемого не получил. «Ты спрашивал мою мать о персне? – спросила Галя с волнением. «Прямо я не решился задать ей такой вопрос», — признался Слава. «Поинтересовался, почему столь красивая женщина не носит украшения?» «И она сказала, что все украшения были проданы, когда посадили твоего деда. Вот тогда я совершил страшную ошибку, решил, что вы избавились от перстня. И ты развелся со мной». — констатировала она. Он кивнул. — Точно. Правда, через пару лет ты любезно исправила мою ошибку и рассказала о кольце. Галя запустила руки в густые волосы, спадавшие на плечи черным водопадом. — Боже, какая я дура! — прошептала она. — Как я сразу не догадалась. Единственный человек, который все обо мне знал, это был ты. Я рассказывал тебе обо всех действиях, которые собираюсь предпринять, и все потому, что верила тебе. Это не важно. Бывший муж отмахнулся от ее слов, как от назойливой мухи. Теперь это уже не важно. Сегодня перстень будет у меня, и ты ничего не сможешь извинить. Галя инстинктивно прижала к груди сумку. Почему ты думаешь, что получишь кровь падишаха? «Да потому что со времени убийства ювелира тебе некогда было спрятать его, да и некуда», — пояснил он. «Не могла же ты искать укромные уголки в чужой квартире, куда отправилась сразу после происшествия, но лучше проверим. Давай сюда сумку». Девушка лихорадочно соображала, что делать дальше. «Нужно тянуть время. Господи, хоть бы Герман нашел ее. Но как он это сделает?» «А потом ты убьешь меня!» — тихо проговорила Галя. Слава радостно кивнул. «И это будет идеальное убийство!» Девушка вздохнула. «Может быть, в этот раз у тебя получится?» Он дернулся всем плотным телом, которым всегда так гордился. «Загорелым, мощным, накачанным. Ты хочешь сказать, что до этого у меня не получилось?» «Оставить блистер с запаянным лекарством в кабинете нашего шефа было верхом глупости», — констатировала девушка. «Впрочем, как и убивать его? Кстати, зачем ты это сделал?» «Я не собирался убивать вашего бурого шефа», — буркнул Славик. «Этот блистер предназначался для Таньки. У нее часто скакало давление, что характерно для сердечницы, и я подсунул ей это лекарство». «Дура пообещала мне не пить таблетки без моего разрешения. Нужно было руководить смертью Акимовой, чтобы с последним вздохом снять с ее пальца перстень и ни в коем случае не допустить, чтобы она о чем-либо догадалась и успела закричать. Тебе известно, что в подъезде Татьяна не консьержка, а настоящий цербер в юбке. Как ты вообще с ней познакомился? Зачем?» перебила его бывшая жена. Он осклабился. О, это случилось в одной компашке. Бедняжка много выпила и разоткровенничалась про своего любовника-шефа, от которого мечтала избавиться. Но он задарил любовницу антиквариатом, собирая ценности по всему городу. И я подумал, что такая дамочка может быть даже очень полезной. Клянусь, Тогда я и не мечтала о персне, так внезапно приплывшем к ней в руки. Он театрально вздохнул. Кстати, мы отвлеклись от темы. Итак, я смастерил для нее блистер, однако Танька зачем-то одолжила его своему Аркаша, козлу вонючему, которого терпеть не могла. Он запустил свою жирную лапу в мои таблетки. Клянусь, я не планировал его смерть. Сама понимаешь, она была мне невыгодна. Старикан должен был только отдать ей драгоценность. К слову, она не хотела брать этот проклятый перстень, потому что готовила шефу убийственную речь расставаний. Он хмыкнул. Видишь, если людям суждено оставаться вместе, они останутся даже на небесах. А убийство Лопатиной было почти идеальным. Галя продолжал разговор, затягивая время и надеясь на чудо. Ты пришел к ней в форме... Кого? Почтальона, как было в рассказе одного писателя. Судя по образу дьявола, ты полюбил маскарад. Кстати, она не удивилась твоему внешнему виду. Ты всегда старался сохранять имидж Дэнди. О, я притворился мастером, проверяющим водомеры. Таня восприняла это как шутку, пояснил Машковский. Мою так называемую возлюбленную... Ничто не насторожило, и я беспрепятственно плеснул ей алкалоид, а потом наблюдал, как она умирает. Клянусь, это было ужасное зрелище. Глаза, умоляющие о помощи, они будут мне сниться. «Как ты мог?» — Галя брезгливо поморщилась. «Ты же врач! Как же клятва!» Он пожал широкими плечами. «Разве ты слышала мало истории о врачах?» которые на поверку оказывались убийцами, тогда ты равнодушна к криминальной хронике». Галю трясло. «Это просто не укладывается в голове». «У меня не укладывается в голове твой несвоевременный приход», — признался он. «Ну зачем ты тогда приперлась? Я бы спокойно снял с нее перстень, и ты никогда бы обо мне больше не услышала. Но нет». Тебе приспичило заявиться до того, как я закончил свои дела. Что, ваша фирма распалась бы, если бы ты принесла проклятые документы на следующий день? Я побоялся напасть на тебя, опять же, из-за консьержки, и ты унесла кольцо. Пришлось начинать все сначала. Я рассказал тебе про ювелира, с которым ты давно установил контакт, как уверена, и с другими ювелирами города» представившись коллекционером, скупавшим антиквариат с плохой репутацией. В тот день дядя Йосиф позвонил тебе, поведал про перстень, назначил встречу. Ты явился раньше, оглушил его электрошокером, след от которого трудно заметить. Вернее, не оглушил, а убил, потому что его сердце не выдержало разряда. А меня постарался напугать, чтобы вызвать сердечный приступ, заметила девушка. Ты один знал о том, что у меня когда-то прихватило сердце. Вот почему ты облачился в костюм дьявола. — Верно, — согласился он. — Кстати, о костюме, так запавшем тебе в душу. Я очень удачно приобрел его в театральной лавке. Ты действительно испугалась. И настолько, что даже не смогла открыть дверь. Все должно было выиграть. Однако мой однокурсник Герман... Появился очень не вовремя, и очень не вовремя взялся сам расследовать это дело. Мне пришлось поторопиться с поездкой сюда. Впрочем, то, что я придумал для тебя, мне кажется идеальным. Послушай сама. Муж и жена отправились на пустынный берег, чтобы посетить заброшенный дом. Естественно, решили искупаться на пляже, хотя табличка предупреждает, что этого делать нельзя дно не изучено. Накануне я был здесь и изучил дно. Видишь, старый заброшенный пирс. После его строительства на дне остались сваи тросы, устремленные вверх острыми концами. Можно пораниться, просто проплывая мимо. Ну а если нырнуть головой вниз с пирса, тебе обеспечен переход в мир иной. Допустим, ты не послушала меня и прыгнула. Я пытался остановить тебя, однако ничего не вышло. Ты получила черепно-мозговую травму. Я хотел спасти тебя, но для этого у меня не было необходимого оборудования, а телефон здесь не ловит, так что вызвать скорую тоже не удалось. Разумеется, я повез тебя до ближайшей больницы, но ты скончалась у меня в машине. И... Финита ля комедия. Персень остается у меня... И у полиции не возникает насчет убитого горе мужа, пусть и бывшего, никаких подозрений. Интересно, как ты заставишь меня прыгнуть на свои тросы? Спросила Галя. Кроме того, перед этим, для достоверности, я должна буду облачиться в купальник. Предупреждаю, я буду сопротивляться до последнего. На тебе останутся ссадины и царапины, которые заинтересуют следователя. Машковский расхохотался. «Не останутся, дорогая. Ты, наверное, забыла, что я занимался восточными единоборствами и знаю множество точек на теле человека. Я вырублю тебя легким движением руки. Переодену, а потом сброшу твое тело головой вниз с пирса. Сброшу точнехонько прямо на свае. У тебя не будет шансов очнуться. В иной мир ты перейдешь безболезненно». Это тебе мой подарок, дорогая, легкая смерть. Все же мы прожили в законном браке несколько лет. Впрочем, он растянул губы в улыбке, мы заговорились. Я понимаю, ты тянешь время, но, уверяю, это бесполезно. Герман сюда не явится, он понятия не имеет об этом заброшенном доме. Так что приступим к завершению сценария. Пятясь от бывшего мужа и уже мысленно прощаясь с жизнью, Галя дернула замок на двери первого этажа заброшенного дома, и на удивление он открылся. Девушка юркнула в помещение, закашлявшись от едкого запаха фекалий и мочи. Наверное, бомжи давно облюбовали его, как зимнее пристанище, сломав сигнализацию. Машковский ринулся за ней. Однако, к счастью для девушки, внутри оказался засов, совершенно целый, и она, собрав последние силы, задвинула его. Бывший муж издал крик раненого зверя и бросился на дверь. Галина молила, чтобы доски, уже потемневшие от старости, выдержали. И они выдержали, не подвели. Владислав ломился снаружи, не зная, как проникнуть в дом а Галя, забившись в угол, достала из сумочки мобильной. Увы, Машковский оказался прав, связи не было. Она отшвырнула телефон в угол и заплакала.